Глава 3. Утро разлилось за окнами рваными малиновыми пятнами. Холодный ветер качал голые мартовские ветви, а редкие тучи строчили колючим мелким снегом. Лежащий на тумбочке телефон играл неясную мелодию и мерцал надписью: "Веслав Ростович". Алло, не открывая глаз, сонно нащупала телефон Ксении. Слушаю вас. Я разбудил, спросил Ростович. Мы вчера договаривались о встрече в МЧС. Я могу заехать за вами через полчаса. А, да, доброе утро. А где встреча? Мне неловко вас дёргать, я сама доберусь. Учения за городом. Вы на машине? переспросил Веслов. «Нет, наверное, муж уже уехал. А вам удобно заехать за мной?» Ксения наконец нашла в себе силы выбраться из-под одеяла. «За вами я бы даже поехал на другой край Москвы в час пик. Скоро буду», — резюмировал Веслов. «Это я должна расценить как подвиг, что ли?» Ксения в задумчивости посмотрела на телефонную трубку и услышала, что в квартиру кто-то вошёл. Она зажгла свет и увидела Игоря, снимающего ботинки. «А ты где был?» Она удивлённо посмотрела на него. Марину провожал, почти до утра сидела, еле успокоил. «Хорошо, что у меня отцепной сегодня». Игорь посмотрел на Ксению. «Ксёня, а Марсик — это девушка парня с нашей работы. Она его достала конкретно. Он попросил с ней в бар сходить, так сказать, пробить тему, но она и клюнула. Прости, как-то глупо получилось всё». Он виноват и улыбнулся. «Ладно. Ксения соображала, что сделать в первую очередь. Тебе машина нужна сегодня будет?» Девушка отправилась на кухню. «Да, я думаю, да. А тебе зачем?» Игорь последовал за ней. «Да обучение МЧС за городом. Туда меня подбросят, а вот обратно... Может, заедешь за мной? Это, наверное, к вечеру будет». Игорь прошёл за ней следом и открыл холодильник, задумался, потом отрицательно покачал головой. «Не, не, не выйдет», — он чмокнул её в щёку. «Возьми такси, сама доберись». «И да, договорись уже с Лосенковым, раз фотки не смогла с катастрофой сделать. Я же о нас с тобой забочусь». Игорь, стягивая на ходу рубашку, ушёл в сторону душа, а Ксения, пожав плечами, печально вздохнула. Но сама так сама розовый рассвет не обманул ожиданий. Весна дула холодным ветром, и даже тепло яркого солнца не могло пробиться через ледяной поток. Ксения смотрела в окно на мелькавшие пейзажи и понимала, что сегодня её ничего не радует. Содранная шкура зимы обнажала свежую грязь. Сухостой осенней травы еще не был заштрихован зелеными ростками молодой поросли, а останки жизнедеятельности человека валялись по обочинам в виде мусора. Ксения на минуту задумалась, что ее жизнь стала похожа на эту весну, неуютная и холодная, и видела ее девушка словно из-за стеклянной перегородки. — Вы чем-то расстроены? — спросил ее Веслов. «Нет», — она вынырнула из задумчивости. «Просто разглядываю природу». «О, в России природа красивая, но холодно. У меня в Польше и весна раньше, и цветёт всё красивее». «Вы из Польши?» — ради вежливости спросила Ксения. «Слушайте, давайте не будем водить этот хоровод», — неожиданно для себя вспылила она. Да, мне стыдно, очень стыдно за ту сцену, что вчера устроил мой муж. Это было кошмарно. Простите меня, только не делайте вид, что ничего не случилось. Вдруг Веслов резко направил автомобиль к обочине, остановился и развернулся к Ксении всем корпусом. Он долго смотрел ей в глаза, потом взял за руку. Но в этот момент перед ними лихо затормодил ещё один автомобиль, из пассажирского сиденья выпрыгнула Ольга Тюльпанова. Она радостно замахала руками, подбежала к ним навстречу и забралась на заднее сиденье машины Веслова. Ох, как же здорово, что вы меня дождались. А я думала, вы меня не заметили, пролетели мимо, радостно затараторила она. Погодите, сейчас Санечка со своим женихом распрощается, наконец, и поедем. Нам руководство сдало ваши планы на поездку, мы с Санькой в стороне не остались. Веслов в полном недоумении смотрел на происходящее. «А вы тоже на лекцию?» — только и смог вымолвить он. «Да, а куда же ещё? Или вы на пикник собрались?» Тюльпанова весело рассмеялась и подвинулась, уступая место Ане. «Ну что, поехали!» Марина проснулась в каком-то необыкновенно лёгком чувстве. Она поворочилась на узкой кровати... Но её взгляд упал на фотографию матери, и тёмный занавес горя снова обрушился на белое полотно дня. Девушка с трудом поднялась и увидела на столе записку со строчками размашистого почерка. Твой телефон на кухне, на зарядке. Целую. И рядом аккуратный строй цифр. Теперь у неё хотя бы был его номер. Это, конечно, ровным счётом ничего не значило, Но она могла в любой момент открыть контакты, и мир на минутку становился волшебным. Привет. Марина не хотела и не могла ждать, когда Игорь позвонит сам. Алло, это Марина. Ведь раз он оставил номер, то хотел, чтобы она ему позвонила. А, привет, малыш. Как ты? Данёсся сонный, чуть с хрипотцой голос Игоря. Времени так много, а я только встал. Я тоже. Марина помялась. Сегодня 9 дней маме, может, ты придёшь? Ты вчера обещал. С тобой мне как-то спокойнее. Ох, Мариш, не знаю. Давай не буду обнадёживать. Но если получится, то обязательно заеду. Во сколько? Около 6. Игорь попрощался и повесил трубку, а Марина так и осталась стоять у окна, прижимая к груди телефон. Вот бы всё оставалось так. Вот бы он каждый вечер возвращался к ней в дом, а она купалась бы в тихом счастье его присутствия. Марина подумала, что даже не вспоминает о Ксении, которая вообще-то вполне законно пользовалась присутствием Игоря в своей жизни. Протяжный звонок в дверь вернул её к действительности, и Марина поспешила открыть. На пороге стояла долговязая фигура Анатолия. Привет. Сегодня Анатолик даже не раздражал, как обычно. Я там продукты привёз. Можно сумки заносить или как? Он потянулся, чтобы поцеловать её, но девушка отстранилась. Марина вспомнила, что обязала Анатолика закупить провизию на поминки, и вздохнула. Нужно проявить вежливость. Она обняла его за шею, поцеловала в щёку и сделала рукой пригласительный жест. Заноси, конечно, привет. Прости, я только проснулась. Девушка ушла на кухню, оставив дверь открытой. Она попыталась собраться с мыслями, но когда взгляд падал на расправленную кровать, она вспоминала жар ночи, каниц объятия и лицо Игоря. Надо было готовить, но у неё не было ни сил, ни желания. Марина лишь бессильно опустилась на стул. И вдруг увидела, что какая-то незнакомая женщина вносит на её кухню сумки и что-то причитает. Кто это? тихо спросил Марина Анатолика, который наконец появился сам. Люся, она сегодня стол на поминке поможет собрать. Не сама же ты всё готовить будешь. Он оглядел пространство и предложил. Пойдём, я тебя позавтракать куда-нибудь отведу, ты совсем из дома не выходишь. Анатолик сунул Марине её одежду. подцепив со стула и отвлёкся на телефонный звонок. Раиса Петровна, а я говорю, что сегодня я точно не смогу всем этим заниматься. Да, я прекрасно помню, что у меня две новые роли, ещё в театре нужно доиграть сезон. Но вы мой был Галтер, и вы давайте уже, пожалуйста, сформите на себя какую-то доверенность, чтобы не отвлекать меня попустикам. Анатолик повернулся к Марине. Ты готова? Девушка печально посмотрела на суетящуюся Люсю. одежду, комм лежащую у неё на руках, и покивала. Сейчас только переоденусь. Сегодня ей не хотелось спорить, а тем более делить кухню с какой-то малознакомой женщиной. Ксения вышла из машины и окунулась в какой-то параллельный мир. С одной стороны огромного поля проходили учения МЧС, а с другой явно примостились киношники. То здесь, то там стояли камеры, маленькие автодома, что-то истошно кричался до влаз и мужчина, с грохотом упала какая-то конструкция. Обещали тихую лекцию, задумчиво потер подбородок Веслов. «Девушки, я пойду найду своего друга. Телефон в этом грохоте он явно не услышит». «Ой, Веслов, я с вами!» Тюльпанова схватила обескураженного таким натиском Веслафа под руку и что-то щебеча бежала рядом, не попадая в такт его широких шагов. Аня до сих пор сидела в машине и что-то доказывала своему жениху все те полчаса, пока они ехали. Ксения огляделась и уже в сто первый раз пожалела, что поехала. Законный выходной после вчерашнего сумасшествия был безвозвратно потерян. То я себе надумала, замужняя женщина, которая рылась в телефоне мужа ещё вчера. Именно такие мысли витали в голове у девушки. Как стыдно, как стыдно было самой себе признаться, что она поехала сюда только потому, что позвал Веслов. При первых же семейных трудностях побежала искать спасения к малознакомому человеку. И вдруг На этой ноте мир перевернулся с ног на голову. На Ксению налетел вихрь счастья и радостных вскриков, а она барахталась в нём, словно безвольная кукла. «Ксения! Ксения! Привет! Откуда ты здесь, в этой адской глуши?» Цепко держала её в объятиях Алиска. «А-а-а! Как же я рада видеть тебя!» Ксения, наконец, смогла остановить этот фонтан эмоций. Алиса, ты-то откуда здесь? Она смотрела на подругу, облачённую в какую-то странную фиолетовую форму. Я тут работаю. Мы здесь серию одну снимаем, точнее уже собираемся уезжать. Я пока решила погулять. Я аж глазам не поверила. Ничего себе послышалось сбоку. Вы же Алиса Белогорова? Рядом с подругами мгновенно материализовалась Аня. Да, это я. Кинодива нацепила дежурную звёздную улыбку. Простите, я подругу встретила, давно не видела. Хотя бы селфи попросила Аня и умоляюще посмотрела на Ксению. Девушка наконец пришла в себя и сообразила, о чём говорит молчаливый взгляд коллеги. Ах, да, Алиса, это Аня. Мы вместе работаем, а здесь по делу лекция. А, ну тогда это всё меняет. Белогорова скинула тёплую куртку и махнула рукой, приглашая на более живописный фон. Ксения смотрела на мечущихся повсюду людей, и ей показалось, что она перенеслась на день назад. Только здесь не было того отчаяния и страха, которые царили в Каперске. Девушка подумала, что неплохо бы хоть на минуту остановить тот бешеный ритм, который преследует её последние несколько дней. К постоянной работе она привыкла, и ей это нравилось. Но в больнице было всё по-другому. Она приходила на смену, и пока была в стенах не от ложки, это была постоянная ответственность, а потом тихая передышка дома. А теперь и семейный очаг потрескивает и чадит, да и рабочий процесс какой-то странный. Со стороны леса примчалась краснощёкая Алиса. «Так что вы здесь делаете-то?» Да, сейчас Алиса помахала в ответ на выкрики со стороны расположения киногруппы. Надо бежать. Актриса поцеловала подругу в щёку. Всё у нас бегом, даже не пообщаться. Алиса затормозила свой стремительный шаг. Ты помнишь, что у меня через 3 дня свадьба? Так, сегодня нет, завтра нет, она задумалась. Каждый день расписан. Ксения почувствовала, что у неё за спиной кто-то остановился. Она обернулась и увидела Веслова, который рассматривал её и в ответ на её вопросительный взгляд сказал. «Не хотел мешать. Простите, Ксения, там лекция началась уже, надо идти». Девушка улыбнулась и покивала головой. «Да, да, минуту, вы идите, а я догоню». Когда подруги остались наедине, Алиса перевела удивлённый взгляд на Ксению. «Так». По-моему, я много чего не знаю. Сегодня мой вечер точно свободен, утвердительно сказала Алиса, и пошла к чёрту эта свадебная возня, у моей подруги в ворох новостей. За 5 минут был спланирован вечер спонтанный девишник, и подруги разбежались в разные концы огромного поля. После лекции от содержания, который даже у Ксении голова стала квадратной, Она постаралась выбраться поскорее на свежий воздух. Целых долгих 2 часа монотонно лилась речь тренера в зал. Люди, ожидавшие совершенно другого человека на сцене, оставались на местах, видимо, только из уважения к сидинам мужчине, который медленно читал по своим бумажкам какую-то инструкцию. Съёмочная группа к тому моменту уже окончательно упаковалась, и на грунтовке был виден последний кинообоз. Ксения вдохнула обласканный полуденным солнцем воздух и стала углубляться в редкий пролесок, где под густыми лапами вековых одиночных елей лежал старый сморщенный снег. Девушка касалась стволов деревьев, шуршала ногами по траве, и ей показалось, что здесь немного согрелась и стала более радостной душа, в которой последние дни поселили мрак и холод. Любите гулять по лесу? послышалось сзади. Ксения обернулась и увидела, что её нагоняет весло с двумя чашками, над которыми поднимался густой аромат шоколада. Откуда здесь такая роскошь, удивилась она, с благодарностью принимая напиток. Это, как говорят в России, благ. Я веслов пощёлкал пальцами, стараясь вспомнить слово. «Наехал и сказал, что привез известного доктора, а нам подсунули пиратскую версию лекции. И вот они откупились настоящим сокровищем». Ксения рассмеялась. «Ну зачем же обманывать про известного доктора?» И дяденька на сцене очень старался. «Да-да, я не спорю», Веслов улыбнулся. «Думаю, ему нужно обязательно идти и помогать тем, кто страдает бессонницей». Они бродили между деревьев, беззаботно лился веселый разговор, и Ксении стало совсем хорошо. Не осталось и следа от утренней сцены, от вчерашнего скандала, и вообще сегодня жизнь благосклонно отпустила ей немного счастья. Ах, вот вы где! Проворно огибая оголённые стволы, к ним бежала Тульпанова. А я ищу, ищу! Ребята, у меня потрясающее предложение. «А пойдёмте куда-нибудь пообедаем. Я знаю здесь несколько отличных мест». «Хорошая идея», — оживился Веслов. «Анька, правда, не поедет. Она опять домой, выяснять отношения». «А те что там делить?» — Ольга махнула рукой. «А она с МЧСовцами, которые через 10 минут двигают в сторону города, рванёт». «Ой, а там ещё место осталось?» — Ксения вскинула на неё глаза. «Я с вами пообедать не смогу, придётся вам вдвоём». У меня запланирована встреча на вечер. Конечно, найдём место. Тюльпанова начала быстро набирать номер Ани. Анька, держи машину. С вами Ксения Сергеевна тоже поедет. Да, мы с Весловым остаёмся. В ресторан пойдём. Буквально промурлыкала она и повесила трубку. Надо торопиться. Давайте, давайте. Веслов шёл обратно по нутру, не понимающий, как он оказался в такой ситуации. Скоре Ксения села в отъезжающую машину, а тюльпанова с Ростовичем остались на месте. Вечером Ксения, так и не дождавшись Игоря, вызвала такси и поехала в условленное место. Она поднялась по ступеням и оказалась в густо заставленном столиками баре. Девушка терпеть не могла эти новомодные кафешки, где, видимо, из-за высокой стоимости аренды посадочными местами был утыкан каждый сантиметр площади. А вот пол Москвы мечтала попасть сюда, в гламурное заведение, где на каждом барном стуле сидит звёздная задница и вещает о своих творческих планах. Простите, ей преградил дорогу огромный детина. Только по спискам вход. Яна Девишник к Белогоровой Ксении назвала свою фамилию, и двери перед ней сразу же распахнулись. Внутри играла музыка, гудел пчелиный рой голосов, было людно, и места для прохода не оставалось совсем. Высоко поднимая сумку и поминатно извиняясь, девушка извивалась между спинками стульев и шла к приветливо машущей ей Алисе. Ну куда же вы? Откуда-то сбоку послышался хорошо оттренированный баритон. Ксения оглянулась и увидела сначала ослепительную улыбку, а потом голубоглазого блондина. У неё мелькнула мысль, что его, наверное, только что для рекламы зубной пасты загримировали. Во мне нахмурилась Ксения. Именно, присаживайтесь. Он сделал широкий жест. Я хочу выпить с вами. Ксения только выдохнула, поджала губы и продолжила свой путь. Алиса прошептала она, наконец добравшись до места, а более людного и пафосного заведения ты не могла найти. Нет. Это самое пафосное, рассмеялась подруга. Садись, не бузи. Сейчас в ресторане наш столик накроют, и мы слиняем из этого муравейника. Да это какой-то людовейник, Ксения присела. А ресторан-то где? За стенкой. Здесь так, зал ожидания. Алиса окинула взглядом помещение. А ещё год назад я бы душу продала, чтобы сюда попасть. Привет, привет. Она подскочила навстречу двум брутальным мужчинам, что проходили мимо, расцеловалась с ними и что-то минут 5 щебетала. Пока-пока. Алиса снова села на место. Здесь-то, конечно, никто поговорить нам не даст. Хорошо, что не стали тянуть до ночи, а то мне теперь совсем фигово становится и спать хочу всё время. Пришлось сменить образ жизни на нормальный. А хороший у тебя начальник, отпустил без слов и симпатичный, девушка подмигнула подруге. Алиса, ты без пяти минут замужняя женщина, напомнила ей Ксения. Не, я своего питюню ни на кого не применяю. Алиса резко побледнела, замолчала. Но через минуту вымолвила: "Говорят, так только в первом триместре будет, но мне кажется, это на всю жизнь". Алиса отпила глоток газированной воды и надкусила дольку лимона. "Оттягивает", прошептала она. Прекрасный голубоглазый блондин, который призывал Ксению вместе с собой пьянствовать, вдруг материализовался рядом с ними. Белогорова Кались, кто твоя прекрасная спутница? спросил он вольяжно раскидываясь на кресле. Ксения замужем. А тебе зачем? Алиса глянула на него. Ты вроде как недавно то ли женился, то ли разошёлся. Я извини, просто следить не успеваю, у тебя всё это так быстро происходит. Не надо завидовать. Я уже успела и то, и другое. Блондин наклонился и, взяв ладонь Ксении в свои руки, поцеловал. Ксения, я вас украду. Извините, а вы не могли бы для начала как-то себя у нас украсть? Очень поговорить хочется. Ксения аккуратно высвободила свою руку. Матвеша, она нормальная, но не из этих, как их, бьюти-долбанути. Алиса подозвала проходящего мимо официанта. И красивая, и нормальная. Слушай, а где Толич? спросил Матвею Алисы. Эту свою ящерицу где-то выгуливает, махнула рукой девушка. Скоро приедет. Алиса быстро надиктовала заказ официанту. И, пожалуйста, всё это на наш столик в основной зал и через 10 минут пересадите нас, а то у меня скоро башка лопнет от шума. Матвеша, ты тоже иди. А Ксению ты сможешь наблюдать на моей свадьбе? Она, наверное, с мужем будет. Так я хоть повеселюсь. Я знаю, как ты обожаешь ухаживать именно за замужними дамами. «Я вам не мешаю», — сказала Ксения дежурную фразу и показала Алисе, что их зовёт официант. «Да-да, всё, идём». Алиса быстро собралась, путаясь в складках длинного пальто, в сумке, свисающей на ремне до пола, в бесконечном числе браслетов на руках и в телефоне, который зазвонил как раз вовремя. «Алло, Петюня, привет!» «Да. Ну, считай, у меня девичник». «Что, дома?» «Там с Ксенией не поговоришь. Ты её так запугал за время работы, что она при виде тебя тупо теряет ход человеческих мыслей. А мне на девичнике нужна подруга, а не медицинский справочник». Алиса вдруг застыла. «Матвеша! Матвеша!» — она поймала за руку удаляющегося блондина. «Матвеша!» Придержи, пожалуйста, Николаса, а то мой девишник накроется. Я тебя на свадьбе рядом с Ксюю посажу, кинозвезда сложила руки в молитвенном жесте. "Лавлю на слове", улыбнулся Матвей и пошёл на перерез к юркому полноватому мужчине, который очень проворно пробирался по направлению к Алисе. "Делай ноги", скомандовала Алиса, и они быстро перебрались в следующий зал. "А что ты так испугалась?", спросила Ксения. "Слушай, «Зарождение новой жизни и так протекает в моём организме под постоянное монотонно-тошнотворное сопровождение. А этот чудак всё время приносит мне какие-то жуткие роли», — Алиса вздрогнула. «Какой-то шальной арт-хаус. И, конечно же, я непременно должна там голая сниматься». Марина ходила по сухой траве, выискивая хоть малейший намёк на зарождение новой весенней жизни — Но всё было чётно. Она намеренно раздражала Анатолика, который сидел в машине и посматривал то на неё, то на часы. Марине нравились эти тягучие минуты ожидания. Чужая боль притупляла её собственную. Девушка вздохнула, с раздражением посмотрела на небо, откуда стали сыпаться большие мокрые хлопья снега, и пошла к машине. Надошались. Спросил Анатолик, протягивая стаканчик горячего кофе. "Откуда ты кофе-то взял?" удивилась Марина. "Марина, я знаю, что ты любишь, поэтому завёл термос и сейчас пока заправлялся, налил туда кофе. Всё просто." Он посмотрел на неё. "Мы можем ехать? А то я и правда опаздываю. Ты сам предложил выбраться за город. Нам через 3 часа надо быть дома, люди начнут собираться." Марина сказала это с какой-то укоризной в голосе. Милая, у меня не получится вечером, но Люся обязательно тебе поможет. У меня съёмки. Анатолик положил ей ладонь на колено. Прости, я думаю, мама меня бы поняла. Да, конечно, не волнуйся. У Марины отлегло на сердце, она так надеялась, что приедет Игорь, но присутствие обоих мужчин нужно было как-то объяснять, хотя бы соседям. «И, кстати, спасибо за Люсю!» За окнами полосами стелился снег, который сразу же таял и размазывался огромными пятнами по лобовому стеклу. «Марина...» — как-то неуверенно начал мужчина разговор. «Я, наверное, скоро квартиру смогу купить. Ну как скоро? В следующем месяце уже. И не, наверное, а совершенно точно. Поздравляю». равнодушно откликнулась девушка. Есть несколько вариантов. Ты могла бы помочь мне выбрать? Он поцеловал руку девушки. Если будет время. Марина освободилась и вздохнула. Может быть, ты переедешь ко мне? Тихо спросил Толя, паркуя машину возле её дома. Марина помолчала и, повернув к нему голову, сказала: «Очень романтично делать девушке предложение в день поминок по её матери. Это ведь предложение?» И, не дождавшись ответа, девушка вышла на улицу и, не оборачиваясь, ушла в направлении своей парадной. Дома уже почти был накрыт стол. Люся сновала по квартире так, словно жила здесь лет сто. «Шо ж хатка такая крохотная?» Она постоянно задевала своим объёмным телом все углы и ворчала. «У Анатолия Яковлевича нужно было поминки зрубить, и сколько ж сюда людин поназначится?» «Какая есть», — тихо сказала Марина и ушла в ванную. Вечер накатился на город вместе с холодом. Ветер никак не успокаивался и задувал непогоду во все открытые двери и окна, кидал за шивороты в лицо пригоршни снега. Ксения шла по улице и словно не замечала, что народ вокруг неё суетится и пытается быстрее укрыться. Девушка вынула телефон из кармана и стала искать номер мужа, но сама, не замечая того, набрала номер Веслова. «Здравствуйте, Ксения!» — тут же отозвался его голос. «Хорошо, что вы позвонили. Я хотел сказать, что завтра в семь утра общий сбор в клинике». Ксения... Удивлённо посмотрела на аппарат и замерла на секунду. А, да. Хорошо. Добрый вечер. Хотела сказать, она судорожно подыскивала слова, что же именно она хотела сказать. Как пообедали? Ксения подумала, что более глупого повода она найти не могла. Невкусно и скучно. Без вас было скучно, а Ольга слишком болтливый собеседник. О, Веслов посмеялся. Я стал этим сплетником. Вдруг Ксения почувствовала, что её нога поехала, она подскочила в воздухе и через секунду рухнула на твёрдый мокрый асфальт. Ксения, Ксения, что случилось? отзывался тревожным голосом Веслов телефон, лежащий неподалёку. Но Ксения даже не могла пошевелиться, она словно припечаталась к дорожному покрытию, дрожавшему льдом. Девушка, девушка, как вы? засуетился рядом какой-то мужчина. Алло, алло, его спутница подобрала телефон. Вы муж? Ну пишите адрес, ошиблись она сильно. Да, давайте, дождёмся, не бросим. Прохожие помогли Ксении подняться на ноги и довели до ближайшей скамьи. Может, скорую? встревоженно спросила женщина. Нет, спасибо, Ксения ощупала ногу. Я хирург, я сама посмотрю. Тем более вы так напугали моего руководителя, что он, по-моему, сейчас приедет. Ну извините, вы так кричали, возмутилась женщина. Вообще я подумала, что это муж. Я не хотела обидеть вас. Спасибо большое, вы идите, и так столько времени на меня потратили. Нет уж. «Дождёмся, когда мужчина из телефона приедет», — твёрдо сказала дама. «Хирург, а ходите так неаккуратно. Сами же знаете, как сейчас скользко». На такой монотонной ноте осуждения всего Мирского прошли следующие двадцать минут. Вскоре Ксения увидела машину Веслова и обрадовалась тому, что можно, наконец, прервать новое знакомство — Она сердечно поблагодарила эту отзывчивую пару и с помощью Ростовича скрылась в его автомобиле. Веслов: "Ну вот зачем вы приехали? Я бы добралась до дома на такси". А, смотреть ногу. Веслов улыбнулся. "Должен же я знать, что вы в порядке". Даже растяжения нет, просто небольшую шиб. Больно адски, конечно, было, но у меня, по-моему, от разговоров с этой дамой больше голова разболелась. Ксению стало раздражать, что в его присутствии она начинает вести себя глупо и хихикать. Веслов Ксения помолчала минуту. Отвезите меня домой. И, пожалуйста, давайте прекратим весь этот флирт. Я замужем. Я не хочу делать вид, что это норма, когда твой начальник мчится за тобой через все пробки, чтобы помочь встать с асфальта. Вы понимаете меня? Ксения выпалила всё как из пушки и взглянула на Веслова. Но её слова не произвели на него никакого впечатления. Он смотрел на неё так же весело и вдруг наклонился, и Ксения ощутилась в его объятиях. Я не верю, что можно так кричать на женщину и любить её. Так неправильно. И мне абсолютно всё равно, что у вас стоит печать в паспорт. Главное, что у вас в сердце. Он замолчал и посмотрел на неё. И сейчас вы даже не сможете выйти из машины, поэтому я пользуюсь ситуацией. Я, конечно, отвезу вас домой, а вы подумаете И мы ещё раз поговорим завтра. Но я питаю к вам самые нежные чувства. Вечер утонул за горизонтом в розовом закате. Ксения стояла у окна в подъезде, не решаясь зайти в квартиру. Она была в смятении. Ещё никогда она не беспокоилась за свою личную жизнь. Раньше всё было ясно и просто. Много работы и учёбы, А потом как-то сразу появился Игорь. Молодой журналист брал у неё интервью, как у лучшей студентки курса. Роман закрутился очень быстро. Внимание Игоря было полностью сосредоточено на Ксении. Его не смущало то, что они могли встречаться только изредка, и Ксения постоянно была на работе или училась. Когда молодые объявили о свадьбе, мама задала девушке вечером вопрос о том, любит ли она своего избранника. Тогда Ксения была уверена в этом. Игорь не отвлекал её от дел, был рядом, не устраивал сцен, если она долго не выходила на связь, как это делали многие ухажёры её сокурсниц. Но сейчас девушка поняла, что в её жизни что-то происходит, и мир расцветает, когда рядом веслов, и сейчас совсем не хочется идти домой. Да и в последнее время Игорь ведет себя более чем странно. Посмотрев на часы, Ксения вздохнула. Было поздно, а завтра ранний подъём. Боль в ноге поутихла, странное томление в душе тоже, и она пошла домой. В квартире было тихо. Ксения пожала плечами, Игоря опять не было, но сейчас для неё это был лучший выход. Вдруг она заметила какой-то отблеск, видимый из коридора части гостиной. Потом ещё и ещё. Один за другим появлялись светлячки из тьмы, вырисовывая круг. Ксения, прижимая к груди сумку и прихрамывая, как можно тише пошла вперёд. Она пощёлкала выключателем, но света не было. Какой-то ледяной ужас перехватил ей горло. Ксения кралась в кромешной темноте и, как заворожённая, наблюдала за этим явлением. Добравшись до порога спальни, девушка остановилась. На большом столе горели свечи. Игорь тихо переходил от одной к другой и зажигал их. При её появлении в воздухе рассыпалась снежными звуками любимая мелодия. Муж молча подошёл к ней. Помог снять пальто и за руку подвёл к столу. Так же молча он наполнил бокалы и посмотрел на жену. Свадьбой мы словно перечеркнули все наши отношения, почему-то сразу после торжества стали отдаляться друг от друга. Я хочу положить этому конец. Ты моя единственная любовь, и сегодня мы отмечаем новый период нашей жизни. Давай наполним внутреннее пространство романтикой, жгучей радостью, а главное — любовью. И ещё, мне всё равно, как ты это сделаешь, но ты возьмёшь отпуск на неделю. Мы уезжаем в субботу на море». Ксения не могла вымолвить и слова. Она стояла, погружённая в волшебство этого вечера, и все чувства мелкими осколками резали ей сердце. Она совсем запуталась в себе.